Четверг, 18. Страстная пятница. Ездил помолиться к мощам святого князя Александра Невского. Зашел к наместнику лавры архимандриту Исаии. Был в Казанском соборе и в роте. Страстная пятница, 19. Петербург. Пасха. Я более не командир. Пасха, 21. -е. На душе у меня грустно. Пришло это в светлый праздник. Я упрекал себя, что недостаточно благодарен Богу за те счастливейшие семь лет, что командовал Измайловской ротой. Надо было уходить. Люди выстроились в коридоре. Минкельде сказал, что хотя словами и нельзя выразить, что чувствуешь перед разлукой, но на прощание хочется им благословить меня. Он вызвал Шапошникова, вышел перед фронт Василий Александрович и заговорил. В руках у него была складная икона святого царя Константина и Николая Угодника, обитая красным бархатом. Что он говорил, слово в слово не припомню. Знаю только, что говорил он хорошо, задушевно, со слезами в голосе. У меня тоже слезы выступили. Я велел людям зайти справа и слева и сам стал говорить. Потом с каждым поцеловался троекратно. Мне казалось, что я словно покойник и лежу в гробу, и что они один за другим подходят ко мне с последним целованием. Уходя, я сказал им: "Христос с вами". Да только голос оборвался, и я окончательно расплакался. Среда Мая первого. Когда я встал вчера, коммердинер Степанов показал мне правительственный вестник, в котором была телеграмма об избавлении Цесаревича от грозившей ему опасности. Это было в Японии, в окрестностях города Киото. На наследника напал японец полицейский и нанес ему удар саблею по голове. Бывший тут мой племянник Георгий, грек, повалил на землю злоумышленника, ударив его палкой. Примечание. Бывший тут племянник Георгий Георгиевич Джорджи, королевич, грек, сын великой княгини Ольги Константиновны, и Георга I, короля Греции. Конец примечания. Рана цесаревича, к счастью, не опасна, он не слег и чувствует себя хорошо. В Гатчине был назначен благодарственный молебен. Я и так собирался ехать туда, являться по случаю вступления в командование полком, а тут и вся семья туда поехала. я был позван к государю в его приемный кабинет, хотя прием и был отказан. я вошел к государю как только кончился доклад стат секретаря по делам финляндии дэна царь меня поцеловал и выслушав мои поздравления со спасением цесаревича сказал что телеграммы приходят успокоительные что у Ники нет лихорадки, и он продолжает путешествие. Я сказал государю, что мне страшно в положении полкового командира. Он ответил, что понимает это, так как и недели не прошло, как я командовал ротой. 11 мая. В четверг я слышал от митрополита Исаии слова, запавшие мне в душу. Они заставили меня задуматься. 92-летний старец сказал, что нет особенной добродетели в посещении знакомых. Вот посетить больного бедняка, незнакомого и не имеющего около себя никого близкого — это другое дело. Я ответил, что мы, офицеры, навещаем наших больных солдат. А владыка возразил, что и в этом нет ничего выдающегося. Не будь солдат, не нужны были бы и офицеры. Делать добро своим солдатам все равно, что делать его себе. И язычницы так уже творят. Это очень верно. Понедельник, 13 -е. Принимал Бредихина. Он постепенно изгнал из Пулкова неспособных шведов и дербцев, заменив их дельными русскими. Остался один Герман Струвы, обещающий сделаться хорошим астрономом и подчиняющийся новым порядкам. Устроил у себя очную ставку академика Майкова с владельцем Остафьева, князем Вяземским, адъютантом дяди Миши. В архивах князя имеется многое, касающееся Пушкина, и нужное для академического его издания. Воскресенье, 26 шестое. Попа было вчера лучше. Днями бывает хорошо, днями плохо. Замечают вялость, сонливость, слабость, равнодушие, а не менее пальцев здоровой руки, нарушение управления движениями. Я поймал себя в гадком чувстве, как бы с нетерпением, с жадностью ловишь каждое известие о новом угрожающем признаке. Два года назад мы не сомневались в близости конца, но время шло, мало-помалу мы привыкли к новому порядку вещей. В зиму с 89 на 90 год появились некоторые тревожные признаки. Я опять ждал конца, как освобождения. Затем здоровье папа, по-видимому, улучшилось. Последняя зима прошла очень хорошо, и вот опять являются опасения, и я не могу отделаться от гадкого, нетерпеливого чувства, когда же это кончится. Красное село, 3 июня. В свое рождение Митя получил поздно вечером такую телеграмму от государя. «Спешу загладить мою забывчивость и поздравляю. Передай мама, что я поздравляю ее с таким примерным и хорошим сыном». Государь любит Митю. Да и есть за что. Нелегко найти такого образцового человека. Вот истинный слуга царю и отечеству. Эти добрые слова в особенности много значили в устах государя. Он не скоро и трудно привязывается к людям, а родственные связи имеют для него очень мало значения. Воскресенье, второе. После разговора с Павлом Егорчем я и вчера утром был как в воду опущенный. Вдумавшись в его предостережение, я понял, что он глубоко прав. Вот уже второй месяц командую я полком, но сказать по совести, скорее, полк мною командовал. Конечно, надо придерживаться полковых преданий и обычаев, быть безгранично вежливым с офицерами, но все-таки оставаться в их глазах начальником и начальником строгим, требовательным и взыскательным. А я... Мне совестно самому себе признаться, а Пол Толику я бы никогда не открыл, что иной раз мой полковой адъютант юный двадцати двухлетний подпоручик Миркович читал мне уроки, а я так не смел застенчив, ибо излив на строгость, что повиновался. Вижу, что надо внимательно за собой следить, обдумывать не только всякий свой поступок, но и каждое слово. А уже сколько раз случалось мне подмечать кое-какие, положим, мелкие неисправности? Например, неправильное отдание чести, неверно написанный рапорт и проходить молчанием из опасения показаться придирчивым. Повторяю, что эти соображения очень меня расстроили, и я вчера был немало смущен и всю обедню томился сознанием своего бессилия. Воскресенье 16. -е. Всю прошлую неделю стояла чудесная погода, жаркая и тихая. Земля высохла и просит дождя. Барометр постепенно падает со среды двенадцатого, а дождя все не было. Вчера с утра уже было очень жарко. В течение дня надвигались тучи, казалось, разразится гроза, но пронесло мимо. Во многих местностях России жалуются на засуху и опасаются голода. Днем читал в русской старине воспоминания об Александре II и дневник академика Никитенки. Очень любопытно, он описывает борьбу немцев с русскими и мне знакомую отчасти, но теперь в академии перевес остается за последними. Не могу приписать этого себе, само время берет свое, и немцы уступают. Примечание. Никитенко Александр Васильевич. 1804 77 Литературный критик, историк литературы, цензор, академик Петербургской Академии Наук. Записки и дневник содержат большой литературный и исторический материал. Конец примечания. Лагерь. 4 июня. Главное владеющее мною чувство – сознание моей неудовлетворительности как командира отдельной части. Главные мои недостатки — ограниченность силы воли и настойчивости, неумение быть твердым, строгим и последовательным, неуверенность, шаткость и нерешительность. Все эти слабые стороны не могли так выступить наружу, пока я только командовал ротой». Но с расширением власти эти недостатки могут породить дурные плоды, и я опасаюсь, что через некоторое время моя несостоятельность будет замечена. Как я не дорожу доброй славой, как неприятно мне слушать о себе лесные отзывы, я не себя пожалею, когда обнаружатся мои недостатки, а полк, который я, весьма вероятно, испорчу и распущу. Лагерь, 5 июля. В окно доносятся ко мне звуки церемониального марша, отрывочные команды, чириканье птиц и шум листьев, встревоженных ветром. Только что отпил кофе на балконе за книгой вечерних огней Фета. Что это за волшебник? Откуда у него эти удивительные мысли, эти восхитительные сравнения, душа словно чище, лучше становится, словно у ней крылья вырастают, когда его читаешь. И жаль за собственное свое бессилие. Петергоф, 8 июля. Воскресенье седьмое. Сегодняшнее торжество кончилось. Теперь восьмой час вечера. Я поуспокоился после пережитых впечатлений и, кажется, могу приняться за описание. Понедельник, восьмое. Утром я поехал от имени полка к государыне с огромным букетом из красных роз. Примечание. Поехал от имени полка к государыне к Марии Федоровне, супруге Александра Третьего. Конец примечания. К нему привязали красные бархатные ленты. На них было вышито золотом 25 и года 1866 и 1891. Я сказал государыне, что двадцать пять лет назад преображенцы полюбили в ней невесту своего командира, а теперь любят супругу державного шефа и мать дорогих для всей России детей. Пришел и государь. Мы все стали его поздравлять. Он меня поцеловал. Ровно в одиннадцать часов Я вышел перед полк на площадку около дворца. Первый, второй и третий батальоны построились вдоль кавалерского дома и тылом к нему, а четвертый — под правым углом перед дворцовой церковью. В окнах, на балконах и на краю площадки позади шатра императрицы было множество народу. Солнце заливало весь парад жгучими лучами. Синего безоблачного, словно итальянского неба. Я обошел полк, поздоровался, поздравил с праздником и принял знамена. В руке у меня была новая шашка. Мне вручили ее накануне полковники от имени офицеров перед репетицией парада. На этой шашке изображено преображенское шитье и слова полкового марша. Такую шашку имеет Каждый преображенец. Я впервые переживал минуты ожидания, предшествующие параду, которым сам должен был командовать. И парад этот не был из обыкновенных, а особенно знаменательный. Не могу сказать, чтобы я очень робел или волновался. Разумеется, я не был совершенно спокоен. Я испытывал довольно приятное волнение. Весело быть начальником, появиться перед полком в блестящем мундире, громко и лихо командовать, молодцом проходить церемониальным маршем мимо государя. Я более всего опасался не за себя, а за благополучное окончание. Могла бы встретиться какая-нибудь неудача, оплошность, неприятность, но все было как по закону. Начало съезжаться начальство — бригадный, дивизионный, корпусный и, наконец, главнокомандующий. Я к каждому подходил с рапортом и вручал строевую записку. Жара была страшная. Мы, даже стоя на месте, так и обливались потом. Наконец подъехал государь. Скомандовав «Полк, слушай!» на караул, я пошел царю навстречу, остановился перед ним в двух шагах и отрапортовал громко, внятно и с расстановкой. Он подал мне руку, сказав «Я, кажется, в первый раз вижу тебя перед полком, так точно, ваше императорское величество», и пошел провожать государя по фронту. Только что он поздоровался, и люди ответили, звуки нашего марша сменились гимном, и разразилась оглушительная ура. Обойдя все батальоны и приблизившись к бывшим преображенцам, служившим при нем в полку, государь подал знак, я махнул шашкой, и воцарилась мертвая тишина. Царь велел мне командовать к церемониальному маршу поротно и сказал, что сам пройдет во главе полка. Я так и обомлел от радости. С тех пор, что он воцарился, его еще не видали ни перед одним полком на таких парадах. Командовал я громко, не сбился, и когда первый батальон зашел плечом, и я пошел к нему, чтобы встать впереди полкового адъютанта, царь приблизился и обнажил оружие. Я проходил за ним в двух шагах, преисполненный самой блаженной и гордой радости. Он взял шашку подвысь и опустил ее, проходя мимо государыни, которая опустила зонтик в знак поклона. Государь зашел, а я за ним остановился и, как вкопанный, стоял, пока не миновал весь полк. Второй раз проходили по отделениям, и оба раза отлично. После второго прохождения первая полурота отделилась и свернула влево для относа знамен, а весь полк пошел в верхний сад, где составил ружья и поспешил занять места у столов под тенью вековых лип с трех сторон четырехугольного пруда. После относа знамен государь с государыней, дамами и свитой подошел к столу государевой роты. Потом, взяв чарку, он пил за наш полк, назвав его первым в русской армии и напомнив, что поэтому мы во всем должны подавать пример другим. Потом я, что хватало голосу, крикнул за здравие прежнего командира, державного шефа. Также пил за государыню и за цесаревича и его благополучное возвращение. Государь обходил столы. Жена сунула мне в руку маленькую коробочку. В ней был крохотный разрезной ножичек, служащий в то же время и закладкой в книгу. Из золота, с преображенской петлицей, из красной эмали и с надписью «8 июля 1891». -го». Перед завтраком у высочайшего стола все служившие при государе преображенские офицеры и служащие ныне собрались в одной из крайних зал Большого дворца для поднесения государю иконы. Ее превосходно изготовил Фаберже. Образа писаны в Москве, посредине — преображение Господне. а на створках — Казанская Божья Матерь, празднуемая 8 июля, и святой великомученик князь Александр Невский. Поднося икону, я сказал, Ваше Императорское Величество, 25 лет тому назад, в этот самый день, Лейб-гвардии Преображенский полк был осчастливлен назначением Вашего Величества командующим полком. «Сегодня, спустя четверть века, полк просит своего старого командира принять эту икону. Да будет она вашему императорскому величеству благословением верных преображенцев и выражением их непрестанных горячих молитв за благоденствие державного шефа». «Царь перекрестился». приложился к иконе и прочувствованным голосом долго говорил нам. Государь редко и мало говорит. Никто не запомнит, чтобы он произносил длинные речи, но тут мы ушам своим не верили. Царь говорил так хорошо, так просто, хотя, очевидно, не подготовившись. Каждое его слово было так веско, что никто из нас никогда не забудет этой царской речи. Есть в нашей гвардии батальон императорской фамилии, но я считаю Преображенский полк еще более полком императорской фамилии, еще более близким нашему семейству и в особенности государю. Начиная с Петра, все царствующие государи и императрицы были шефами полка. И потому он всегда должен быть первым в нашей армии, как я сказал уже, нижним чинам. Это доказала его боевая слава еще в недавнюю кампанию. Среда, десятая. А вчера я готовился к своему первому полковому учению. Внимательно подчитывал устав. Я выехал перед полк галопом и начал учение. Учились прекрасно.